Глава 1238. Хаджар многому удивлялся за время своих странствий. Обычно, кстати, это были либо чудеса магии, либо природы, но чему он не удивлялся, разрушенным городам и сожжённым деревням. Он видел их достаточно, чтобы привыкнуть и к внешнему виду, и даже к запаху. Более того, Многие подобные виды оставались и за спиной его генеральской поступи. Но то, что открылось их с сином Таш и Зир и принцессой Взором, выглядело как... Нет, деревня была полностью уничтожена. Дома, некогда справные срубы, погрузились в пепел и стали углем и золой. Не было слышно ни криков животных, ни плача детей или стариков. Только тишина и редкое потрескивание ещё догорающих очагов пламени. Вот только что-то здесь было не так. Ни единого трупа, ни одного обгоревшего тела не виднелось среди пепелища, и только благодаря силам адепта можно было понять, что жертвы всё-таки имелись. Только их закопали так глубоко в золу и пепел, словно пытались запечь в ней. кому потребовалось скрывать тела умерших. Теньет взмахнула рукой, обнажив из-под смертного одеяла из пепла несколько тел. Семья из пяти человек. Все они умерли во сне, о чём явно свидетельствовали их полные сонные неги позы, простые смертные. В этих землях влияние реки Мира почти не ощущалось. Так что ниоткуда было взяться ни достаточной концентрации энергии для медитации, ни появиться ресурсам для развития уже с их помощью. Хаджар, оставив драконов обсуждать находку, отправился вглубь деревни. Совсем небольшая, даже по меркам королевств, а не империй, деревня погрузилась в облако густого дыма. Белесый, пропахший, сгоревший плотью, он... лёгкий хруст отвлёк Хаджара от его мыслей. Он наклонился и поднял то, что осталось от некогда деревянной игрушки, солдатика, которого кто-то заботливо выточил из столь редкого в этих местах материала. Деревня была богатой, достаточно, чтобы иметь деревянные дома, пусть и старые. Значит, здесь должны были быть и охранники. Хаджар, блуждая среди пепелищ, нашел их не сразу. Как и остальные селяне, несколько практикующих лежали под золой. Скрытые от глаз тех, кто волей судьбы мог бы здесь проехать, они представляли для Хаджара наибольший интерес. Так же, как и принцесса, он взмахом руки очистил тела от завалов. И если селяне просто находились во сне, Вот практикующие должны были нести свой дозор, чем они, судя по всему, и занимались, но не успели ни обнажить оружие, ни использовать какие-либо техники. Высокое небо выдохнул Син, подошедший к Хаджару и его находке. Кто может быть способен на подобное? тоже заметил. Такое сложно не заметить, Хаджар, покачал головой Син. Кто-то или что-то сожрало их энергетические тела. Хаджар провёл ладонью по рукояти алого клинка. Тот, возможно, был способен на такое, но Хаджар никогда не пробовал. Обычно меч пожирал лишь крупицы духа, но чтобы всё энергетическое тело, думаю, если приглядеться получше, то же самое обнаружится и в случае со смертными. Хаджар сам не понял почему, но он все еще держал в руке деревянного солдатика. «Да», — подтвердил этаж, — «все смертные лишены энергетической структуры». «Но зачем?» — выдохнула принцесса, которая явно была шокирована увиденным зрелищем. «Впрочем, лишь она одна». ни сын, ни сёстры Маган, ни Хаджар не находили в самом факте сожжения деревни ничего удивительного. Я слышала о таком в чужих землях, задумчиво протянула Таш. Но они далеки от территории гномов Рубиновой горы. Не представляю, кому могло понадобиться такое на их территории. Что ты имеешь в виду под таким? переспросил сын. Таша взглянулась на принцессу. и та едва заметно кивнула. Вот и немного государственных секретов, которые можно узнать лишь с позволения наследницы престола. Хаджар хотел мирно проводить девушку до гномов, вернуть обратно, а затем забрать свиток из сокровищницы и попытать свое счастье в битве с императором. Но, видимо, у судьбы были свои виды. И раз уж ввязался в одно дело с семьей правителей... вперёд, в очередной омут интриг, заговоров и секретов. Клятва, видимо, к тем же мыслям пришёл и сын. Были принесены ещё в начале посольства. Хаджар молчал, надев этот обруч на голову. Он уже не сможет кому-либо поведать о том, что произошло за время путешествия. Путешествие по чужим землям я не раз натыкалась на нечто подобное. начала свой рассказ таж. На деревне и города, которые были полностью опустошены, а все их жители лишены энергетической структуры, будто кто-то вырвал её из их души вместе с самими душами. "Душами", воскликнула Изир. "Но ведь это невозможно. Лишь боги способны отделить душу от тела. Ещё смерть", поправил Син. "Но я так понимаю, сестра, их души были отделены ещё при жизни именно кивнула таж смерть наступала уже после зачем и для чего это делать я не знаю как тоже император которому я рассказала о своих находках отправил исчеек по всему белому дракону в нашем регионе нашлось лишь упоминание о таком городе в далёких варварских людских землях Хаджар уже заранее знал, какое название произнесёт Таш под названием Балиум. Но с тех пор прошло больше 20 веков, так что 20 веков назад, примерно в это время секта Чёрных Врат опустошила восставший против неё город Балиума. Что ты делаешь, простолюдин? опомнилась Изир. Хаджар обратилась к нему принцесса. Хаджар ответил молчанием. Приложив ладонь к земле, он направил в нее энергию, волю, а также даже не частицу, а понимание того, что он хранил внутри своей души. И стоило ему это сделать, как над деревней пронесся протяжный вороний клекот, исчезнувший в очередном треске догорающих пожаров. «Орден ворона!» — недоуменно прошептал Аташ. Но что этим фанатикам могло потребоваться в землях рубина после того, как один из них пытался пробраться в сокровищницу императора Земли дракона и рубина, закрыты для них навсегда? Это не тот вопрос, который должен нас сейчас волновать. С этими словами Син указал на силуэт пепельного ворона, летящего строго на северо-запад. Кто бы ни сотворил подобное, Он находится прямо на пути нашего посольства. Так что, с вашего позволения, моя принцесса, я займусь приготовлениями к вероятной битве». «Невероятный», — прошептал Хаджар. «Битва состоится, без всякого сомнения». «Почему ты так в этом ув...» — Таш не стала договаривать. Ей хватило того, что один пепельный ворон разделился на сотни ему подобных, сформировав целую стаю. Впереди их ждала не группа фанатиков, а целое войско.